Желающих получить работу, кругом было хоть отбавляй, пусть и не таких искусных, как Эстелла, но ведь научить можно кого угодно. — Сколько? — односложно спросила она. — Сто геней. Даниэль знала, что эта сумма гораздо больше той, которую в Бамбри платит девочке за ее рабский труд. Понимала она и то, что называет всего лишь начальную сумму, и хозяйка сейчас начнет торговаться. «Я не могу расторгнуть договор за такую цену!» Тут же запротестовала Бамбри. «Эстелла — одна из моих лучших работниц. На ее обучение ушел не один месяц». При этом она, естественно, не упоминала о побоях, которыми награждала девочек, и об их полуголодном существовании. «Я хотела бы посмотреть договор», — сказала Даниэль. «Согласитесь, что трудно вести переговоры, не видя самого документа». Мягкий тон графини и ее очевидная осведомленность в такого рода делах убедили мадам Бамбри в том, что игра стоит свеч. Торговля возобновилась 160, назвала она очередную цену, выкладывая на пыльный стол договор. И не пень ни меньше. Я работала с этой девочкой много месяцев. Поначалу она даже не умела прилично говорить по-английски. Можно посмотреть договор? Даниэль наклонилась над столом и выхватила документ из рук хозяйки. Прочитав его, она с презрением посмотрела на миссис Бамбри. «Сто геней — это гораздо больше того, чего вы заслуживаете». «Отдайте бумагу! Слышите?» Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге выросла фигура мужчины, Рост и комплекция которого превышали размеры миссис Бамбри почти вдвое. Что здесь происходит? гаркнула Фигура оглушительным басом. Ничего особенного, спокойно ответила Даниэль. Скажите, это женщина, ваша жена? Если да, то я попросила бы вас принести нюхательной соли. Она немного не в себе, понимаете? Пока муж и жена обменивались раздраженными и недоумевающими взглядами, Даниэль разорвала в клочки договор и выложила на стол сотню гиней. Если желаете, то можете пересчитать. Но уверена, что тут все правильно. Она повернулась и вышла из комнаты. Сидевшие за столом девочки молча смотрели на нее. «Эстелла», — обратилась Даниэль по-французски, — к девочке, которую несколько минут назад ударила мадам Бамбри. «Пойдем со мной». Эстелле было, наверное, лет десять. На ее худом бледном личике Выделялись только глубоко запавшие, окруженные синевой глаза. Худенькая тельце сжалась в комок, как будто в ожидании побоев. «Чего вы хотите от меня, мадам?» – испуганно прошептала она. «Не бойся, детка, я пришла, чтобы забрать тебя отсюда. Мы поедем домой к маме, она тебя очень ждет». Эстелла неуверенно встала и со страхом посмотрела на дверь, за которой скрылась ее хозяйка. «Пойдем, детка!» Даниэль взяла девочку за ручку, чувствуя, что каждая минута промедления работает против нее. Трудно было предположить, что сделают те двое, когда опомнятся. Вдобавок, никто, даже шевалье Деврон, не знал, что графиня Линтон сейчас находится в этих трущобах. Конечно, у нее был пистолет, но к нему следует прибегать только в случае крайней необходимости. Даниэль чуть ли не силой вытащила Эстеллу из дома.